Глава третья. Через некоторое время после той истории Ларин неожиданно решил открыть небольшой магазин одежды «Секонд-хенд». Как ему в голову такая идея прилетела, никто не знает. Но дела неожиданно быстро помчались в гору, а Валентина стала личным помощником сына. Фамилии у Егора и Валентины разные. Несмотря на трудную жизнь, женщина всегда выглядела намного моложе своих лет а мужчина, наоборот, всегда смотрелся старше, солиднее. Никто из сотрудников не имел понятия о том, что их коллега из приемной, Валентина, которая сидит у кабинета Ларина, мать владельца холдинга с филиалами в разных городах. Прошло время. Егор женился. У него появились дети. Глава клана построил дом. Когда два сына и дочь повзрослели, Отец начал пристраивать к особняку крылья, и сейчас здание выглядит странно. В центре дом, от него отходят три луча – коридоры, которые ведут в коттеджи наследников. Валентина устроилась в одном здании с сыном. Понимаешь? Я кивнула. Если речь идет о необычной биографии Ларина и его доме, то да. Но при чем тут книга? Ладно, скажу. «Роман нужен просто для того, чтобы Степан мог найти убийцу Егора Ивановича», — объяснил Птичкин и потёр ладонью затылок. Ларин погиб, утонул. Тело нашли не сразу, через несколько дней, но оно оказалось в таком состоянии, что хоронили в закрытом гробу. Валентина же потребовала показать ей покойного. Внуки отговаривали женщину, но та оказалась тверда, как скала. Хочу увидеть сына. Эксперт, который работал по делу, устал спорить с Рыжовой и предложил. «Давайте возьмем у вас анализ ДНК, и все станет ясно». «Лучше у его детей возьмите», — возразила мать покойного. «Понятно, почему она сама не захотела пойти в лабораторию», — пробормотала я. «Старший сын сдал биоматериал». И анализ никакого удивления не принес. Утонувший оказался отцом мужчины. О результатах сообщили Валентине. Так и внула. «Не сомневалась, что у вас тело моего любимого ребенка. «Зачем мы делали генетическую экспертизу?» Начал тихо закипать сотрудник морга. «Вы ее сами предложили», — возразила Рыжова. «Я не сомневаюсь, что мой сын погиб, но он не мог утонуть». Егор ощущал себя в воде лучше рыбы, имел спортивный разряд по плаванию. Он бы при любой ситуации вынырнул. Его отравили. Уверена на сто процентов. Это убийство. И никакие аргументы не изменили мнение матери. Та стояла на своем. Егора насильно лишили жизни. Внуки просили бабушку принять смерть ее сына и, наконец, упокоить в могиле останки. Женя отодвинул от себя пустую чашку. Услыхав доводы детей покойного, Валентина перестала требовать продолжения расследования. Но вечером пришла к моей маме и заявила. «Теперь на все сто уверена, что Егора отравили». Полиция умыла руки, сказала, нет причин возбуждать дело. Экспертиза объявила. «Утопление?» «Убийца не будет наказан». «Ты знаешь». Погиб мой сын в Горкино, там, где холм большой. Мама попыталась утешить женщину. «Валечка, тебе, конечно, очень-очень тяжело, но воскресить Егорушку не удастся, попытайся это осознать». «Не дергаюсь, не схожу с ума», — ответила Рыжова. «Просто знаю. Сына лишили жизни. Егор не ходил купаться к холму, там бьют ледяные ключи». И рыбу удить в том месте бесполезно. Сын ездил в Маркино. Там хороший пляж. На машине от нас минут десять. Времени мало потратишь, а сколько преимуществ. Берег пологий, вокруг песок, дачников нет. Потому что прямо у берега глубоко, и детей там купать очень опасно. Егорушка плавал в свое удовольствие. Как тело оказалось в Горкино! «Предположим, Егор купался в Маркина, плохо ему стало или ноги свело. Мужчина утонул, и его отнесло в Горкина. пробормотала мама. Она определенно хотела продолжить, но Валя ей не дала. «Рита, река течет от Горкина, а не наоборот. По логике Егору следовало оказаться в Мухино. Оно дальше по течению». Женя навалился грудью на стол. Моя мама думает, что у Егора Ивановича была любовница, которая обитает в Горкино. Наверное, Ларин захотел с ней встретиться, а после свидания отправился искупаться. У женщин отличное обоняние. Много мужиков спалилось, когда приехала домой сразу после весело проведенного времени не со своей законной половиной. Запах духов прилипчив. Если хочешь, чтобы супруга ни о чем не подозревала то, выйди от другой бабы, помойся где-нибудь. Баня, фитнес-клуб — прекрасные места для процедуры. Почему не надо пользоваться ванной у той, с кем вступил в связь? У нее другой шампунь, другое мыло. В фитнес-клубе средства тоже не как дома, но жена знает, как они пахнут. Легко объяснить, что помылся после спортивных занятий. А как отреагировать, если она спросит, почему от тебя несет гелем для душа которого нет ни у нас дома ни в душе спортзала прямо штирлица не мужик пробормотала я так что от меня хочет валентина чтобы агентство степана нашло убийцу отрапортовал евгений а книга причем птичкин почесал затылок у егора двое сыновей илья и геннадий у них жены екатерина и софья Есть еще дочь Людмила, она замужем за Андреем, детей пока нет. У Гены и Кати родилась Леночка, у Ильи и Софьи сын Матвей. Валентина предполагает, что один из членов семьи... Женя замолчал. Убил Егора, договорила я вместо него. Евгений кивнул. Валентина придумала такую историю. Она обратилась в «Элефант», якобы мечтая, чтобы хороший писатель навоял книгу о жизни Егора Ивановича. Арина Виолова пошла ей навстречу. Дабы создать крепкий роман-биографию, литераторши следует побеседовать с каждым членом семьи. Соображаешь? — Да, набираю материал для работы. — Вилка, помоги! — взмолился Женя. — Мама меня почти сожрала. Требует вели Виоловой все сделать. Понятно ее желание помочь подруге, «Но ты не можешь раздавать приказы авторам», — улыбнулась я. «Мама считает иначе». Окончательно скис Птичкин. «При нашей встрече Валентина вела себя странно», — продолжила я. Она просто очень нервничала. «Приготовил тебе кабинет в офисе на шестом этаже, где вип-переговорная». «Вилочка, солнышко, остановись!» — поморщилась я и потерла ухо. А почему Рыжова решила, что в смерти сына виноват кто-то из внуков? В семье все так плохо. Егор был женат. Насчет отношений в семье я не в курсе. Да, у него была супруга Анна. Все зовут ее Нюша. Она очень милая, добрая. То, что у Егора, вероятно, была любовница в Горкина, Валентина в расчет не берет. Лишь родные покойного под подозрение попали. Так о посторонней бабе думает моя мама. Только у нее такая идея родилась. Она уверена, что Егор не изменяет. А как она узнала об этом? Наталья сказала. Домработница Ларина. Она из Горкина. Мы с Валентиной Тимофеевной живем в одном поселке. Рыжова нас туда перетащила, когда я школу окончил и смог самостоятельно на электричке в институт катать. И она же мне машину на двадцатилетие подарила». Наташа хорошая, аккуратная, вежливая женщина. Новость про митрессу Егора Ивановича моей маме она принесла. Понятно. Агентство ОДСДП ошибается всего один раз, но каждый день, — заметила я. Что? — не понял Птичкин. Агентство «Одна баба сказала, другая повторила» — ошибается всего один раз, но каждый день. Узнаю своей мамы... Может ли она выведать у Натальи имя женщины, которая не стеснялась спать с чужим мужем? Завтра съезжу в Горкино. — А сегодня не получится, — заныл Женя. — Понимаешь, мне хочется побыстрее со всем этим разобраться. Рыжова очень настырная. — Нет, я записана к врачу. — Давай еще раз объясню, что она хочет, — жалобно протянул Птичкин. «Ты якобы пишешь книгу про покойного Егора. Для сбора материала тебе надо поговорить со всеми, кто знал Ларина. Но на самом деле рукопись не нужна, ясно?» «Угу!» — буркнула я. «У мамы ничего узнать не могу. Она сегодня улетела в Швейцарию, в клинику, где худеют. Там интернета нет, и мобильные отбирают». «Интересно, как мобильная связь влияет на аппетит?» — засмеялась я. «Валентина не хочет, чтобы близкие поняли, что она подозревает кого-то из них», — продолжал Евгений. «А моя мама считает, что у Ларина была митресса, которая живет в Горкино». «Вероятно, она отравила мужчину. Понятно?» «Да», — кивнула я. «Неясно лишь одно. Зачем мне влезать в эту историю?» «Чтобы я с ума не сошел», — вздохнул Птичкин. «Рыжова — танк». Если ей что надо, она любым путем это получит. Ладно, согласилась я, но без оформления договора работать не буду. И случай Валентины не попадает под благотворительную программу Степана. Дама способна заплатить. Мне она предлагала миллионы. Можешь объяснить, почему тетенька не поговорила со мной откровенно? Почему она сказала только о бригаде, которая стряпает рукописи? Птичкин развел руками. Ну, она порой странно себя ведет.